Крест не успевал остывать. Так часто нечисть пересекала дорогу. Причем нечисть очень серьезная, раз оставляла такие следы. Рука то и дело тянулась к сабле. Но еловый лес и раскинувшийся по левую руку овражистый осинник выглядели вполне мирно. «Неподходящие деревья для нечисти», — заметил ведун вслух. сильнее не бояться, с какой-то гордостью за местную нежить ответил Ратмир. Радуйся, радуйся, подумал Олег. Как бы у тебя первого на куски не порвали, умник. Впрочем, спустя некоторое время стало полегче, крест успокоился. Создавалось впечатление, что вдоль ручья обходят какие-то патрули, охраняя территорию. Что ж, в таком случае они прозевали приближение врага. Старшее зло, вспомнил Ведун. Двойное ква. А знаешь ты возерцах мужика по имени Галеб? Знаю, пожал плечами Ратмир. А он же у нас в Карчме был, и ты с ним рядом сидел. Мужик как мужик, чурка сибала пая. А что ты испужался, защитников ищешь? но он не говорил, что череди так близко к изерцам подобрался. Да что он чурка сивалапы и понимает, наплел тебе, что придется дой домой уехал, а ты дурак поверил. Ну, ну, а короче язык электрическая сила. Терпеть от сопляка такие высказывания Олег не собирался. Шевели ногами до своей родни в изерцах. И больше ко мне не подходи, всыплю. — Ага, — устало кивнул Ратмир. — А после батя тебе всыплет. Кто сильнее, тот и прав. Мысленно Олег застонал. Не ввязываться. Ничего он не знает, этот сопляк с детства испорченный. Ничего интересного сказать не сможет. Зато может отвлечь. А в такой местности это совершенно ни к чему. «Дурак, Глеб, или не дурак, а здесь в прямом смысле нечисто, и еловым лесом дело не ограничивается». Ратмир еще порассуждал немного в полголоса о сильных и слабых, об отце, который его слабого сплавил подальше и, конечно, прошелся по Олегу. Ведун не ответил, озираясь по сторонам. «Тихо!» Птицы чувствуют себя нормально. Несколько раз промелькнули лесные зверьки, ежики, зайцы. Значит, не так уж здесь и страшно. На подходе к деревне Крестьти вовсе успокоился, перестав напоминать о себе. Наглядывая полтора десятка дворов, вытянувшихся цепочкой поперек лысого холма, Олег не заметил ничего необычного. Куры, козы. крепкие и малорослые женщины с деревянными граблями, тоненькие струки дыма и спарочки труб. Ну деревня как деревня. Вот только собаки что-то молчаливые. Второй слева дом деда моего Яромира, чтоб ему старому повылазило, сообщил Ратмир. Олег повернул голову и изумился произошедшей в парне перемене. Тот широко улыбался спутнику. «Спасибо тебе, дядя Олег, что сопроводил. Уж извини, коли я чего лишнего ляпну. Я со страху. А теперь чё пойду? Тебе-то лучше прямо к старости, к Борису. Это вон тот дом, высокий, у колодезя. Видишь, журавля?» «Вижу-то вижу», — вижу. бедон прихватил Ратмира за плечо. «Как-то не годится нам сразу расставаться». Пойдемка вместе к Борису, а потом вместе уже и к Яромеру заглянем. Собак я боюсь, смутился отрок, так что ты уж один иди к старости. Кобелю него очень злой, коли не сдох, правда. Потом, конечно же, приходи к Мирославу, он тебе рад будет, а я предупрежу. Тут видишь тропинки расходятся, мне налево, значит Стоколта. Вдруг сообразил Олег. Честно коль, разве нету этой деревни? В лесу ведь живут. Да упало давно. Высмеchnулся Ратмир. Ты по тропинке иди, а то еще споткнешься, ноги поломаешь. Колено дрова не растащили. Тут спокойно. А умрун чародей? Чародей? И в еловом лесу чародей, сам знаешь. Но ты со старостой про это поговори, ему интересно будет. Ну ладно. Двигая он испытывал облегчение, расставаясь с парнишкой, и рад бы был его больше никогда не видеть. Но почему он так спешит? Иди! Ратмир быстро зашагал вверх по холму, уклоняясь в левую сторону. А мешок-то? Опомнился Олег. Оставь за труды! В голосе Ратмира прорезались знакомые высокомерные нотки. Я занесу. Не очень твердо, пообещал Ведун. Он тоже начал подниматься, но через плечо часто поглядывал на Ратамира. Уж не сбежать ли, надумал. Так понимать должен, что никуда от Ведуна не денется. Но все оказалось куда проще. Наглянувшись в очередной раз, Олег заметил, что парень пошел легче. Мешок, он будто сдулся. Ротмейр успел что-то спрятать в траве.、Это、тоже мне хитрец. Олег хотел бы вернуться да посмотреть, что же такого привело котрок в своем драгоценном мешке. Ну а за ним уже наблюдали. Возле колодца выстроились в ряд четверо молодцов с луками, один даже в островерхом шлеме. Дружина самообороны, гвардия старосты. Странно в таком случае, что честакол развалился. Вот, кстати, его остатки виднелись, заросли травой. Но большую часть, видимо, растащили на дрова. Тут Ратмир не ошибся. Налег прикинул, что упал честакол как минимум год назад и не раньше, чем три. Ну, пусть пять лет. Не от старости упал, повалили его. Выкопали столбы, все до единого и бросили на землю. — Странно. — Кто таков? — долетел сверху окреп. — Олег Селедич? — отозвался ведун. — Чув ты! Селедин, Олег! — Спутник мирный. Вон, мальца вам привел. Мне бы со старостой, что ли, потолковать. По мере приближения к домам крест не нагревался. А ведь обычно деревню рядом с видимым частоколом окружали и невидимым, наговоренным... Все же странная деревня, эти озерцы. Озерцы. Все четверо лучников оказались сыновьями старосты Бориса. Сам хозяин стоял чуть в стороне, видимо, чтобы не перекрывать линию огня. Поднявшемуся Олегу он улыбался вполне дружелюбно, в то время как плутоватые глаза ощупывали, казалось, каждый шов на одежде гостя. Значит, Ратомирку привязал? Покивал Борис. По делам отец его уехал, понятно. Знатный богатырь Добрыня, знаем его, как не знать. Княжий человек. А сам, куда же направляешься? Странствую я. Олегу не хотелось начинать серьезный разговор вот так, на воздухе, перед четырьмя опущенными, но наверняка быстрыми луками. Много в мире дивного, интересного. Много, согласился староста и опять закивал. В твои годы странствовать, конечно, самое время. Но у нас-то ничего нет такого интересного. Тихо у нас. Вижу, что тихо. Даже за частоколом не следики. Осторожно намекнул Олег. А некоторые люди мне рассказывали, что есть и у вас чудеса. За еловым лесом. За этим, да. Борис спокойно кивнул вниз. Да что ж там удивительного? Нечисти полно. Ли не ходим уж давно туда, да нам и без знадовности. С той стороны у нас озера, а вот и прозвиваются наши деревни озерцы. Рыбку ловим. Рыбка, она не та, что гребея, она круглый год. Да. Кивнул Олег, начинавший чувствовать себя глупо. Да, охотно кивнул и староста. Он вообще любил кивать. Этот совершенно седой, но на вид еще крепкий мужчина. Так это, как я сразу тебе сказал, мои сыновья все еще не женатые. Ван, какие молодцы! Олег не мог не признать, что выглядят сыновья старосты действительно молодцами. поджарые, даже жилистые, в чистых рубахах и портах, с приятными и хоть и простыми чертами лица. Только ростом по меркам Ведуна ребята не вышли, как, впрочем, и большинство обитателей этого мира. На、да、еще не нравились ему их глаза, глупые какие-то глаза. Над,、вот, Чедпира и все со мной живут. Зачем-то повторил староста. ежесточайно почесал затылок. А Ратомерка я видел, к Ярамирову побежал. Слышь, встась. А нука и ты беги туда, да прикажи, чтобы мальчонку накормили, напоили, спать уложили. Про следи. Один из сыновей Бориса молча развернулся и побежал вдоль ряда домов. Нолик даже засмотрелся на его движения. Легкие, точные. метались из стороны в сторону длинные черные кудри, волосы.、В、середин только теперь понял, что отличало молодцов друг от друга. Цвет волос: брюнет, блондин, русый. Ещё один в железном шлеме, из-под которого выбивалась рыжая прядь. Странные у старика детишки. Есть у меня немного еды в мешке. Олег решил действовать прямо. Не разрешишь ли к своему колодцу подойти, воды напиться? Зачем же к колодцу? Борис будто проснулся. Проходи в дом, гостем дорогим будешь, не по брезгу нашим угощениям, не поскупись и на рассказы о тех диковинных, что во время странствий повстречал. Олег пошел за старостой к дому. Лучники все также держась в ряд последовали за ним. Хозяйка, выглядевшая куда древнее своего мужа, ожидала в дверях, неуверенно перебирая подолг. — Собирай на стол, — крикнул ей Борис. — Гуасть у нас. А вы, парни, ступайте себе косить дальше. Налег проводил взглядом парней, в ногу шагающих прочь. — Вот такие молодцы, — пробормотал хозяин, становясь рядом. Больные они на голову, и за что Перун наказывает? А такие ладные ребята. Хорошо хоть работники отменные. Да, это хорошо, согласился Ведун. Только зачем же им луки давать больным-то? Да они смерные. Тут же утешил его староста и осторожно взяв за локоть, потянул к дому. Куда им таким стрелять? Для страха токма. Люди-то разные по дорогам ходят. Пойдем по подчую. Ведун не спешил. Деревенька действительно целиком располагалась на холме. Двнис по невидимому от дороги склону более пологому вытянулись огороды. Там, наверное, находились и озера. Из десятка обитателей озерцев, что мог с своего места разглядеть Олег, никто на него не смотрел. Старуха кормила гусей, две женщины, подоткнув подолы, копались в земле. Только поросенок, почему-то в одиночестве стоявший за забором, что отделял огород старосты, заинтересовался гостем и даже приветливо похрюкал. Почти все в поле, продолжал тянуть Борис. Там у нас поле, внизу. У грубобокой Баньки на маленькой поленице. Сидела девочка в аккуратном сарафанчике и платочке, гладила дремавшего на коленях котенка. Она подняла голову и встретилась с Олегом глазами, большими, по-детски широко раскрытыми. На таком расстоянии девочка показалась виду ну вылитой оленкой с шоколадки. Идем, старуха уши почитай все на стол поставила. Войдя в дом. Олег быстро осмотрелся: печь довольно грязная, раскрытая Настяжакошки, скалы шушищими сезоновецкими, маленькая комната. Насколько Ведун научился разбираться в местных жилищах, в доме наверняка имелась еще пара комнат. Но Крест почуял бы неладное, окажись там засада. Впрочем, от ножей обычных людей Крест не спасет. Садись. На столе и правда уже красовались горшок с каши, ломоть хлеба, кувшин. Располагайся, а умыться желаешь же здоровья? Вон кадушка в углу. Олег пожелал, но как только плеснул в лицо водой, староста выскочил вон громко, хлопнув дверью. Ватина растерянно пробормотал Ведун, не зная, что предпринять. Деревня явно непростая. И староста темнит, и дети у него странные. Но крест ведет себя спокойно, колдовства не чувствует. Или здесь христианская магия? Налек даже оглядел комнату еще раз в поисках икон. Потом улыбнулся и сам себе «Ну что за чужь в голову лезет? В такой глуши монахов нет». Он завершил умывание, перебрался за столом. Не так уж давно они с Ратмиром вдоволь перекусили, но кочевая жизнь приучила его иметь в желудке некоторый запас. Пшённая каша оказалась удивительно вкусной, особенно в сочетании с парным молоком из кувшина. На дворе все было тихо, только жужжали упитанные, прорвавшиеся сквозь заслон из колышущихся занавесок мухи. Хозяйка так и не появилась. Из чего Олег сделал вывод, что дом имеет два выхода. Проверять соседнюю комнату он не стал, ни к чему утрупить событие. Наконец, когда ведун уже приканчивал кашу, хлопнула дверь в сенях, вошел Борис. Да я уже, простея меня, путник, отлучился и я. Старовстабегом подскочил к лавке, сел напротив, отщепнул от ламтя хлебную крошку и направил ее в рот. Так что в мире делается Олег Середин. Он странно произнес его фамилию, получилось Олег Середин вроде прозвища. Ведь он подумал, что пора бросить привычку представляться по фамилии, так тут никто не делает. Руки у Бориса мелко дрожали. Кур воровал, не похоже, электрическая сила. Еще одно ква. Ведун допил молоко, аккуратно утер губы рукавом. Это здесь было из области хороших манер. Да все по-прежнему, Борис. Князья правят, да между собой ссорятся, а на Киевград вороги лезут. Но есть пока кому оборонить. Скажи мне староста, знаешь ли ты мужика по имени Глеб? Как и не знать? Борис почему-то оглянулся на дверь. Есть такой, и тебя в Каршме видал, рассказывал. Он придет скоро, я успел с ним перемолвиться. Толковый мужик, хозяин. Так ты значит ведун. Есть у меня знания и умения, чтобы нечесть побеждать. Аккуратно уточнил Середин. И рассказывал мне Глеб, что я ловы лес. Перебил его староста. — Чарадей там балует, умрун проклятый. Но деревню не трогает, не нравится ему наш холм. Здесь ведь место непростое. Битва когда-то была здесь великая. «Курган — Курган? — удивился Олег, знавший, что подобные холмы насыпали только в степях. — Нет, не курган. Явно не удивился такому слову Борис. — Копытом здесь конь Светогора в землю ударил. От того получились озера малые, наш холм, а на копытья коня была подкова. И подкова-то отлетела где-то тут под нами лежит, или под озерами, как другие думают. Глубокие у нас озера, хоть и малые. Водяные не болют. Нет, семиерные. Широколыбнулся Борис, будто говорил с старых знакомых. Порежь где-то. Всяко я бывала, а теперь че присмирили? И Леше не шалят. Хорошо у нас, спокойно. Вот в воображках еще всякое случается. Тебе бы там рады были, Ведун. Болота у них есть, недалече. А еловый лес, напомнил Олег, неужто совсем тебе не страшно? А ну как выйдет из леса Чародей? Да есть ли он? взахнул Борис и отщепнул себе еще крошку. А люди много сказок сказывают, хотя в лес тут мы не ходим. Э, какие ты донечь、да、из чего хочешь, Ёлег? Интерес, значит, ищешь. Интерес всякий бывает. Для солидности ведун покашлял бладонь. Для людей ведь стараюсь, не для себя. Дело опасное, да и снадобье покупать нужно. Не собрать ли вечером сход, староста Борис? Вместо ответа старик нагнулся, посмотрел на обувь Олега и вдруг тоненько захихикал. Немного смущенный ведун спрятал ноги под лавку. Оружие у тебя хорошее, дорогое оружие. Неожиданно перестал смеяться Борис. Видно, опытного воя. Сам голопят, а ножны блестят. Вот что, Олег Середин, Не нужно никакого схода. Людям не верят. Но деревенька у нас маленькая, небогатая. Серебра да злата в нашей земле не водится. А как едем в город торговать, Так подать и князю платить приходится. Поэтому... Пойдем же мы тебе хорошую справить сможем. Вот и вся плата. Но сперва работа, потом расплата. Согласен, охотно кивнул Олег. Будут тебе и сапоги, и порты крепкие, и куртка новая, и кушак расшитый. Боязно нам рядом с владениями умруна жить, прав ты. Но и веры тебе никакой, уж прости старика. Поэтому живи, кормись. — А о расплаке, пока не заикайся. — Согласен, — повторил ведун, хотя неожиданная жесткость Бориса ему не понравилась. — Но и ты не обмани. — Не обману. Кто-то быстро прошел за окном, хлопнула дверь. — А вот и Глеб. — Действительно, давешний сосед по корчме ворвался в комнату, румяный и потный только что с поля. — Да. «Здравствуй, Олег!» — заулыбался Глеб бедуну, будто старому хорошему знакомому. «Я испугался. Значит, к нам заглянуть?» «Да дело у меня еще одно оказалось. Сына, добрыня, короче говоря, вот к деду привел». «Дед его хотел сразу в овражки отправить», — кивнул Глеб, присаживаясь на скамью. «Но мы отговорили. Ни к чему в такую глушь забираться». Так что вы с Борисом столкновались уже? Столкновались. Солидно кивнул староста. Шустрый ты, Глеб, а я шустрее я. Да что же? У меня ведь, Коля, помнишь, младший брат из делового леса не вернулся. Давно дело было. А пойдем-ка теперь еще ко мне, на ночлег устрою. Едва успевший сесть Глеб вскочил, потянул ведуня за руку. Тебе же отдохнуть с дороги надо бы, а хочешь баньку затоплю?» «У меня поживет», — хлопнул староста Глеба по руке. «Места хватит, да и банька просторнее. Иди пока, не мешай. Коли признал знакомца, значит, все в порядке». «Мне нужно к деду Яромиру сходить, Ратмира проведать», — встал Олег. «А банька и вечером успеется». «Как скажешь!» — благосклонно кивнул Борис. Вместе с Глебом Олег покинул дом старосты. Мимо вдоль бегущей по вершине холма улицы прошел чумазый мужик с удочкой на плече. На ведуна он не обратил ни малейшего внимания. Наоборот, отвернулся и засвистел что-то удалое. Будто гости в этой деревне были настолько частым явлением, что давно всем надоели. И как только дорога не зарастает, — гивнул Олег вниз. С холма было хорошо видно, как наезженная телегами колея разбивается на две, куда более слабо различимых. Одна огибала холм, чтобы подобраться к козерцам по пологому склону. Другая скрывалась за березовой рощей, уходя к далеким овражкам. — Мы ездим, ездим, — рассмеялся Глеб. не зарастет, то есть весной это, конечно, зарастает, но как сухо станет, так мы ездим. Зерно, рыбка, мясо, даже все в город. А как же? И гвозди нужны, и топоры на свадьбу, сладкий. Староста сказал: в еловый лес ты уже давно не ходите.、На、лес от дороги отделялся лугом, на сочной траве которого явно никто не пасся. Зверье боялось болезни людей. Люди тоже скотину туда не гоняли. Умру на чародея опасались. Густой пушистый подлесок не имел даже намека на тропинку, а ух что там дальше не рассмотреть. Только вершины еле и покачивались от ветра. Не охотим, подтвердил Клеб. Уже много лет пропадать стали люди. А искать пойдешь, сам пропадешь или кости найдешь. А что же за помощью не обратились? Князю надо было пожаловаться, ведь знали про умруна. Князь далеко, у него своих дел хватает. А охотники находились, целые батаги уходили в лес. Чародея вологого искать. До、да、токмобея с долку. Мрачно произнес Галеев. Никто не возвернулся. К силу вошел умарун. А деревню нечисть мелкая не трогает. Нет, уверенно сказал Глеб. В прошлом году Глешей попутал двоих мужиков, что с луком уток пострелять отправились. Два дня голумился. Но это уже у них забава такая у Глеших-то. А так не обижают. Ты бы в лес сходил? Дверно, признал Олег. Лещей крови не ищут, потешатся и выведут, если, конечно, не сердить. Иррусалки никого значит не утащили. Созерта, да они маленькие у нас, где там русалкам жить? Рассмеялся Глеб. Идем, вот уже дом-то Яромира. Олег вспомнил, как Ратмир выбросил что-то из своего мешка, приближаясь к деревне. Попытался сверху высмотреть то место и увидел полосу недавно смятой травы, протянувшуюся от дома старосты через склон наискосок. Кто-то еще проведал схорон. Не перехитрил никого, Ратомирка. Тут заведун увидел и самого отрока. Тот кубарем скатился с крутового склона.、В、середин, будто ненароком плечом подтолкнул глеба, отвлекая его внимание. Вместе они миновали еще один дом, оказавшись у жилища Яромира. Артмир нырнул откуда-то снизу, с ужасом расширил глаза и опять исчез в траве. Пойти да посмотреть, что там у него, подумалось Олегу, но Ведун решил пока не лезть на рожон. Будем разбираться не спеша. День отворилась, на покосившееся корыльце выскочил хозяин. нескладный тощий дед с застрявшим в бороденке сеном, будто он только что закусывал не совсем привычным людям образом. Впрочем, клок травы тут же упал, потому что Яромир принялся ожесточенно чесать подбородок. Но что уставился, прикрикнул на него Глеб. Вот знакомься, Олег, видун знатный, славный подвигами своими. Благодари его за внуката. Он него привел, охранеил. Добрый день, поздоровался смущенный таким представлением Олег. И тебе счастья, не попад ответил дед. А ухалик-то сбежал куда-то. Вот Токма тут был и Некиба. Вы парю. Последнее слово он произнес как-то полу вопросительно, поглядывая то на Глеба, то на Олега. Да не надо обнапади, пока. предположил Греб и тоже посмотрел на ведуна, будто в поисках поддержки. Конечно, кивнул Середин. Все-таки сирота почти. А будет и совсем сирота, с готовностью поддержал вермил. Хотя от свиньи совсем безголовый, столько лет служил в палатах каменных, а ничего не заслужил. На старости лет корчмарем заделался. Как сказывают Хуже заведения на сто верст не видали. — Ну уж! — буркнул Олег. Краем глаза он заметил, как Ратмирка метнулся через улицу за угол дома, прижимая к груди что-то увесистое. — Зашел бы в дом, гость дорогой, — предложил Верамир. — Попать чую? — Да нет, я, я к старости пойду, пора бы и в баньку. Торполиво отказался сытый Олег. — Проводишь, Глеб? — Провожу. Обратно, не возвращаясь, делали крюк огородами. Холм действительно спускался к самым озерам. Селедин насчитал их не менее семи, остальные терялись в лесу. Справа виднелась наезженная колея, видимо, уходившая к полю. — Красиво у вас тут! — искренне признался ведун. — С высоты все как на ладони. И комаров почти нет, поддержал Глеб. Колодцы, док Марыч, измучаешься. Мы пробовали раз, так и не докопались. Так что вниз за водой ходим. Так у Бориса дома колодец есть, вспомнил Олег. Сухой, натмахнулся Глеб, сразу отвернувшись. С незапамятных времен, может и была в нем когда-то вода, а может и не было никогда. Ван, смотри. Сестра моя с покосой идет. Олег хотел спросить его, отчего же колодец выглядит совсем новым, отчего над ним исправный журавль с веревкой. Но Глеб сперва закашлялся, а потом стал энергично размахивать руками, привлекая внимание сестры. «Рада, рада!» «Да не зови ее! Зачем?» – остановил его Олег. «Да?» «Ну, еще увидитесь. Я пойду, дела у меня». Я жалею, что мой дом как раз за Яромировым. Вдруг заторопился Глеб.、И、«С сестрой мне поговорить надо бы на...» Он чуть не бегом отправился к себе. Олег все-таки немного понаблюдал за поднимающейся на холм Радой. Глеб и сам был мужик симпатичный, если, конечно, хорошенько отмыть. А уж сестра у него... уродилась списанной красавицей. Завязанный на затылке платок не скрывал длинной тонкой шеи, без всякой помады красные губы ведун мог рассмотреть даже сверху. Двигалась девушка легко, несмотря на длинную тяжелую косу, которую несла на плече. При этом она изящно покачивала станом. По всем приметам выходило, что под длинным до пят сарафаном У нее спрятана недорная фигурка. Середин задумчиво подцокал языком, размышляя о нелегкой судьбе не вечного скитальца. Сапоги да крепкие порты – это, конечно, хорошо, но не все, что нужно мужчине. Может, обложить деревню еще одной, подать ее. И потребовал дракон. Каждый день приводить к нему в пещеру девственницу, электрической силы. Фыркнул Олег, решительно отворачиваясь. Ничего, сам выкручусь. А сначала в баню. Он так резво пошагал к дому старосты, что едва не сбил с ног круглолицую девушку, волокущую в руках поросенка. Пойманный беглец от чего-то не визжал. а лишь брыкался и при этом выглядел вполне довольным. Но не поросенок, а девушка привлекла внимание ведуна. Она оказалась крепенькой, кругленькой, с низкопосаженным центром тяжести, выгоревшими на солнце бровями и ресницами. Словом, она была именно такой, какой должна быть деревенская девка. Работница. А вот Рада... Налек обернулся, чтобы проверить свою догадку, но сестры Глеба уже не было видно. — Вот еще одна загадка, — отметил ведун в полголоса. — Откуда в деревне взялась этакая княжна? — В баньку, — увидел Олега Борис. — А почти все готово. Ребята за водой побежали. Обожди чуток. Подремли на солнышке, гость дорогой. — Да. Усевшись на заваленку, Ведун не взначай бросил взгляд на колодец. Сжуриваясь, тянула веревка, хотя середину помнил, как она тянулась к стоявшему на срубе ведру. Вдруг кольнуло теплом в запястье. Олег скосил глаза, никак не мог отучиться от этой привычки обладателя наручных часов, и ощущение тут же исчезло, будто какая-то нечисть. Осторожно шагнула к нему и тут же опять скрылась во тьме. Ведон поправил саблю и расслабил тело. Дремать нельзя, а вот отдохнуть перед мытьем следовало бы. Чужая баня не то место, где можно забыть об опасности. В бане человек беззащитен. Волки Помывка прошла как нельзя лучшее. Хотя Середин не пожелал расставаться с саблей, да и от помощи хозяина, тем паче его странных сыновей, решительно отказался. Пар был душист, камни горячие, а чистое свежее белье, оказавшееся в предбаннике, окончательно расположило Олега к Борису. Попивая прохладный чуть хмельной квас, Ведун начал впадать в забытье. и едва успел отдать себе мысленный приказ проснуться от малейшего звука. На крест в такой деревне надежды нет, вчера день ведь не пахнет, одни следы вокруг. Забрав саблю под одеяло, Олег опустил голову на пуховую подушку и мгновенно уснул. Однако ночь не дала покоя. Дведун оказался в лесу, в вечном полумраке, под тяжелыми еловыми ветвями. Под ногами пружил ковер из хвои, между стволов лес просматривался на десятки шагов. Но крест буквально жег руку. Олег знал, что сейчас ему придется сразиться, но не мог сосредоточиться. Не выпуская сабли, он зубами принялся орвать тряпочку, чтобы вытащить этот серебряный уголек, прожигающий руку до кости. А потом случилось страшное. Но этого середины утра мне вспомнил. Весь в липком холодном поту он сел на кровати, обеими руками прижимая саблю к груди. Сон развеялся, почти забылся. В щели между занавесками пробивались щедрые лучи уже высоко забравшегося солнца. В комнате одной из трех имеющихся в доме никого не было. На маленьком подоконнике виднелась стопка постиранной одежды, старой. Расплачиваться староста не торопился, как и обещал. Калиту, куртку, ремень и поршни никто не тронул. Олег быстро оделся, прицепил на место саблю. Хотел было и выйти, но его внимание привлек большой сундук, непонятно как, вынесенный в эту крохотную комнатушку. безумно сняв с него глиняные горшки, Налек откинул незапертую тяжелую крышку. В первый миг он даже не понял, что именно увидел, и только подцепив кончиком ножа первое горянище, сообразил, что сундук набит сапогами, чистыми и грязными, новыми и потертыми, попадались даже со шпорами. На внизу сапоги Успели слежаться, превратившись в какую-то сплошную массу. Уложив все как было, Середина пустил крышку, вернул на место горшки и присел на несобранную постель. Много вато загадок. Может быть, Умарун каким-то образом подчинил себе деревню, хозяин сейчас здесь. Тогда Олег находится среди врагов, в любой момент способных накинуться. На одинокого бедуна с копом, конечно, еще не известно, чья возьмет. Ты как только я рискнул уснуть в этом доме, насуждающий покачал головой и лег. Все баня виновата, расслабился. А сон-то не хороший. Лес, ночь, враг. Тройное ква. Он осторожно выглянул в окно, по близости никого. Чем хороша деревня? Нет праздно шатающихся, все с утра до вечера при деле. Олег вышел в сени, куда перекочевала кадушка с водой, умылся, расчесал перед неровным щербатым зеркалом отросшие русшие волосы. Не мешало бы побриться, но к безбородным людям здесь относились недоверчиво, в лучшем случае как к соплякам, а то ведь могли и чего похуже решить. же наподобным обозвать. Равнять же бороды и усы ножом Олег не рискнул, как бы каримо не вышло. Устал? Всей не сунулся Борис, за улыбался. Здоров же ты храпеть, гостье дорогой. Завтракать в светлину иди, а потом и за дело принимайся. Тя не просто так хлеб соль ешь. Староса также быстро вышел. А Ведун запоздало взялся за рукоять сабли. Если бы все не убежал, не Борис, а хотя бы тот оборотень Медведь, плохо пришлось бы стоявшему спиной к двери Ведуну. Бдительность еще раз бдительность, электрическая сила, погрозил своему отражению Олег, но улыбка вышла кислой. Что-то было не так в этом месте. Будто невидимый туман висел над деревней озерцы. Он расслаблял, не давал сосредоточиться. Колодец, циновья, рада, сундук. Чуть слышно перечислял Олег, набивая рот неумеренным завтраком. И Ратмир уже до кучи. Нужно было с чего-то начать. Но Борис ждал от ведуна действий в совершенно другом направлении. Поразмыслив, Середин решил спуститься к колесу, отдышаться, побродить и, если получится, последить со стороны за деревней. Хлеба хозяйка всегда выкладывала на стол в избытке, и он пихнул за пазуху порядочный ломоть, не забывая соли. Уходя из Азерцов, Олег все-таки не удержался и прошел мимо колодца. Сру показался совсем свежим, вокруг висел густой. Сладковатый аромат живого дерева. Незаглянув в темную глубину, Ведун не смог определить, есть ли внизу вода. На любом случае колодец был очень, очень глубоким. Олега не заметил, что рядом появился один из сыновей Бориса, тот, что брюнет. Чуточку разведя в стороны руки, парень замер, тупо уставившись на Ведуна. Уже ухожу. Успокоил его середины. Не производили эти ребята впечатление живых людей, но и не житю не являлись, иначе крест дал бы о себе знать. Покачивая головой, ведун спустился с холма по той самой тропинке, что накануне вывела его к дому старосты. Пересек дорогу и пошел по лугу. Нечаянная пограничная земля, если верить гребу. Но если верить своим глазам и ушам, обычный луг, а впереди обычный лес. Продравшись через плотный строй молодых елочек, Олег вторгся на территорию Лешего. И то уже, мы если напросили у него прощения. Вроде бы не должны ни не вслух сказанного слышать, но судя по некоторому опыту, на Леше я существо очень чуткие. Если, конечно, тут вообще есть тележи. И зачем же я сюда приперся? Сам у себя поинтересовался Олег. В ответ где-то каркнул ворона. На всякий случай достав саблю. Селедин сделал небольшой круг по лесу, то и дело кончиком клинка разрезая паутину. Сердце отчаянно стучало, но крест верный помощник опасности не ждал. совсем как во сне и странное забытье наиву, одолевшего его в деревне, постепенно рассеялось. Ведун осознал происходящее, увидел себя все замечаящего, но ни на что не реагирующего и присел на первую попавшуюся корягу. С таким он еще не сталкивался. Вроде бы Олег и оставался в узретцах самим собой. Да только уж чересчур спокойным. Наверное, сон был послан внутренним «я», просто в предостережении. Чуть слышный шорох заставил вздрогнуть. Между елками пробежал волк. Самый обыкновенный, не слишком крупный, человек он никакого интереса не проявил. Середин не слишком-то разбирался в волчьих повадках, но подозревал, что в одиночку эти хищники... Появляются нечасто, да и не заметить ведуна волк никак не мог. А пойду-ка я отсюда, шепотом сам себе сообщил Олег. Будто в ответ на эти слова появился еще один зверь, покрупнее, но он выступил из тени и тут же скрылся между стволами. Пятясь, со внашенной саблей ведун двинулся к лугу. Еще дважды он видел промелькнувшие по нуруе фигуры серых, и пришло внутреннее убеждение: они прогоняли его. Туда, значит, нельзя. Тоже ква. На лу коллег все-таки не вышел, остановился в подлеске. Постоянно глядываясь, он немного последил за происходящим на холме. И изредка по единственной улице проходили люди. Вроде бы Ведун узнал Глеба. Мальчишка пробежал что-то бы крикливое, но он не Ратомир, помладше. Вообще же детей в озерцах было не в пример и меньше, чем в любой похожей деревне. И вдруг качнулся журавль колодца. Значит, не сухой? Или зачем-то другим нужен Борису? Сам сруба лег рассмотреть не мог. его заслоняли кусты. Вспомнилось, как Ратмир упомянул злую собаку во дворе у старосты. Вот чего еще не хватало зерцам. Собак! Если они у кого-то и имелись, то вели себя на удивление тихо. И все же про немых, не брешущих от нечего делать деревенских ксов бедун прежде не слыхивал. На пять шорох, середина вернулся и вздрогнул. Волк стоял всего в десятке шагов, в упор, разглядывая человека голубыми глазами, дрогнула верхняя губа, приоткрывая клыки. Ухожу, пообещал Ведун, спиной продавливая пушистый подлесок. Уже ухожу, лекторическая сила. Намек понял. Выбравшись на луг, он утер выступивший пот. Что-то не ладилось. У Мурона Олег не боялся, да и прочие нечисти тоже. Даже представить себе не мог, что отступит перед ними. Но волки — совсем другое дело. Ничего, утешил он сам себя. По крайней мере ясно, что главное за этим лесом. Туда не пускают. Стараясь выглядеть со стороны как можно спокойнее и увереннее, Олег пошел вдоль леса. Вскоре озерцы остались по левой руку сзади, а еще спустя пару сотен шагов под ногами оказалось плохо наезженное колея, убегающая к вражкам. В другую сторону за мостик через ручей до селений далеко, а здесь несколько часов пути. Не проведать ли овражки, посоветоваться, посплетничать с жителями об озерцах? Не успел ведь он на что-либо решиться. как услышал мерное поскрипывание, звук приближающейся телеги. Он двинулся навстречу. «Но, встала!» — недовольно отреагировал хозяин на поведение своей лошаденки, когда она испуганно зафыркала, увидев Олега. «Но!» «Будь здрав, добрый человек!» Бедун отступил на обочину, пропуская скрипящий экипаж. «Не в озерце ли едешь?» «Тебе что за дело?» Не слишком любезно осведомился канопатый мужик с опаской, поглядывая на саблю. Подумал, подвезешь, может. Налег запрыгнул на телегу. Сам ты изаврашков или местный? Изаврашков. Мужика тырнулся. Значит, в Изерцы едешь или дальше на тракт? Дальше, ближе. Тебе то что за дело? По своей надобности еду. А вот что ты тут один делаешь? Позвали меня люди на но умруновые проделки, жаловались. Решил не темнить Олег. Думаю его вражки загнуть. Да ты не отворачивайся. Разве так принято между добрыми людьми разговаривать? А кто тебя позвывал? Мужик по-прежнему смотрел в сторону. Староста Борис заворвал ведун. Впрочем. Не таким уж это было и враньем. Меня Олегом звать, а тебя? Да обернись же. А меня? Меня никак не заби. Мужик бросил вожжи и обернулся, блеснув красными глазами. Инстинктивно шатнувшись, ведун полетел из телеги, и только это спасло его от удара как кистой лапы, в которую успели превратиться руки мужика. А крест-то? — успел подумать Олег. И тут же запястье божгло, запоздала я воль. Оборотень, чья мордовая миг покрылась шерстью, прыгнул на него, не долетев полшага. Этого хватило, чтобы Середин успел выдернуть из ножен саблю, отмахнуться от первого натиска и вскочить. Так и вот ты какой, такой. Неожиданно признался оборотень. И ты таким будешь. Он опять прыгнул вперед. рассчитывая исключительно на скорость. Это было слишком просто. Тело отреагировало само. Сабля со свистом рассекла воздух, коснулась толстой шеи. Одновременно с дополнительным движением кисти Олег ушел с линии атаки оборотня, тут же отступил, изменив направление. Но его уже никто не преследовал. Захлебываясь черной кровью, оборотень повалился на траву. понесла лошадка, для которой все произошедшее с ее хозяином явно было сюрпризом. Поглядывая то на умирающую тварь, постепенно принимающую облик человека, то на удаляющуюся телегу, Олег замер в неподвижности. И вдруг дрогнули несколько молодых елочек, пропуская под собой серые тени. Первый, самый крупный волк, Сходу повис на горле несчастной лошади. Ржание перешло в какой-то жалобный хрип. Жертва упала почти сразу, и тогда вся стая начала рвать ее. Вожак поднял окровавленную морду, посмотрел на Середина. Ухожу. Над ними губами прошептал Бедун. Занимайтесь своим делом, ребята. Вот только... А наконечательно отсек обратную голову. Неприятно было поднимать ее за волосы, теперь совсем человеческую, конопатую с торчащей козлиной бородкой. Но дело есть дело. Если нет времени заняться трупом как следует, надо хотя бы унести голову. Однако волки на этот счет имели свое мнение. Первым коллегу направился вожак, другие по одному оторвались от тарапезы и затрусили следом. Волки не смотрели на человека, выписывались зигзаги, будто между елками, и только вожак глядел, не отрываясь. Середин по пятился, взмахнул саблей. Я же вам не враг? Или лошади мало? А, серые? Вожак зарычал, и это будто явилась какой-то командой. Волки разбежались, стали заходить с разных сторон, постепенно отрезая человека от деревни. Ведун заоззирался в поисках хоть какого-нибудь деревца, чтобы прислониться к нему спиной. Он помнил, что нападать должен именно вожак, но то у обычных хищников, а эти вели себя чересчур странно. Вожак дошел до тела оборотня, наступил на него лапой и снова зарычал, обращаясь явно к Олегу. Зарычал требовательно. Глядя на скребущие по трупу когти, ведун осторожно разжал пальцы, выпуская голову, отошел еще на несколько шагов. И волки разошлись, отпуская его. На влезствоаре возвращаться не спешили, бродили по близости, но человек их больше не интересовал. Только вожак, продолжал буррать ведуна тяжелым взглядом голубых глаз, хотя и не рычал. Все так же пятьесть Олег двинулся по лугу и вскоре нащупал ногами дорогу. Он обернулся. Отсюда уже видно было холм с домиками. Таковы друзья или враги электрическая сила. Волки не ответили. Двое вернулись к лошади, остальные бродили по близости от вожака, который все так же охранял труп оборотня. Олег сорвал пучок травы, вытер им лезвие. Непонятно. Единственное, что пока удалось разузнать, не влезь ни в овражки, соваться не стоит. Если вспомнить, что и в Азертах находиться по меньшей мере опасно, то вывод один: надо пока уходить назад, за мостик, а уж оттуда действовать основательно. Однако прежде, чем позорно отступить, Олег решил еще раз наведаться к Азертахам. Точнее, получше рассмотреть их с другой стороны.